Глория мунде Евгений Ройзман. Герой «Вопреки». Памятник отцам-основателям Екатеринбурга Василию Татищеву и Вильгельму де Генину. Василий Татищев, господин исполнитель. Часть первая. Не было тогда еще на Исити ни города, ни завода, а было превеликое число начатых дел, каждому из которых он подходил, как если оно единственное и наиглавнейшее. Место для завода выбрал как раз в том году, когда перед ним замаячили острог, лишение и даже казнь смертная. Ласковый в переписке давний друг выждал, как терпеливый охотник, нужное время и отписал в Петербург доношение. Вначале-то устными наветами обходился, переписку на пути изымал, рабочих сманивал, чинил и другие противности. И вот письменное подоспело». В бытность в Сибири на Уктузских заводах капитан артиллерии поставил во многих местах заставы, и через оные на Невьянские заводы хлебного припасу не пропускают, и от того не только вновь медные заводы строить и размножать, но и железные заводы за небытием работных людей, конечно, в деле и во всем правлении государственных железных припасов учинилась остановка, пониже которой хлеб и был, и тот мастеровые и работные люди делили на человечества, века по четверяку, и от такого хлебного оскудения пришлые работные люди на наших заводах не работали, все врозь разбрелись. Жалобы тянулись точно нить из бесконечного клубка, ни начала, ни конца, да и как обходиться недругу, который властвовал спокойно в своих землях, королем был в железной короне, и вдруг прибывает некий капитан от артиллерии, становится начальником и начинает чередить свои порядки, не желает принимать условности, не берет никакой мзды. Распутать этот клубок предстояло Вышнему суду, а до того в Сибирскую губернию отправлен с расследованием столичный генерал с голландским именем. Рассмотреть обиды и разыскать между горным начальником и местным олигархом. А говорить невинного — дело нехитрое, можно изладить и так, что спустя века будет преследовать его шлейф чужих домыслов и несовершенных грехов. Пусть даже вина не подтвердится, а понесет человек наказание не хуже тюремного срока, находясь под следствием, подвергая опасности доброе имя, и, главное, не имея возможности делать то, что особливо желает. Капитан артиллерии, командированный в 1720 году на «Кунгур», и в прочие места для осмотру рудных мест и строения заводов был по происхождению москвичи дворянин, выходец из рода смоленских князей и потомков Владимира Мономаха. Земельное владение в московском и псковском уездах на фамильном гербе, пушка и белое знамя, в родительском кошельке пусто, но родственные связи в те времена были все-таки важнее денег. Семи лет от роду вместе со старшим братом Иваном пожалован в стольнике, с малых лет служил при дворе супруге царя Иоанна V, Просковского. столик обставлял заботами царскую трапезу. Престижный пост, завидная должность, доброе начало. Иоанн V страдал косноязычием. Болтали, что слабоумен, и в целом править не кабель. Но царство его венчали вместе с младшим братом Петром Алексеевичем по малолетству негодным к единовластному правлению. За четыре года до рождения нашего героя в московском Кремле в ход пошли сразу две шапки Мономаха, оригинал и копия. Иоанну дали настоящую, Петру – поддельную. А какая была тяжелее, спросить уже некого. Семнадцатилетнего Иоанна женили точь-в-точь, точь, как в опере «Царская невеста», о которой тогда никто, разумеется, ни сном, ни духом. Свезли девиц со всех властей, бледных от страха, румянных от волнения. К царю приглянулась Прасковья Салтыкова. Мила, приветлива, весела. По отцовской линии будущая царица пребывала в родстве семейном кланом нашего героя. Вот так он, собственно, и попал ко двору. У царя Иоанна и Прасковья рождались одни только девочки. В живых остались три – Екатерина, Анна и Прасковья. Рождение царевны Анны наш герой запомнил на всю жизнь, еще не подозреваю какую роль сыграет она в его личной истории. Все от того, что именно в честь ее появления на свет семилетний отрок и был пожалован придворной службы До того он помнил немногое детства в Москве, на рождественнике, пребывания в во псковских вотчинах отца. При царице Прасковье состояло тогда, ни много ни мало, 263 стольника. Но вскоре после кончины государя Иоанна Алексеевича в 1696 году пришлось сократить штаты и переехать в Измайловский дворец на острову. Наш герой в ту пору потерял должность, но своим при дворе остался. И насмотрелся там, конечно, всякого. Отец его, Никита Алексеевич, внимательно следил за... обучением детей. Не только сыновья, но даже дочь получали уроки на дому, осваивали польский и немецкий языки, а при дворе, как сам вспоминал впоследствии, от набожности был госпиталь на уродов, юродов, ханжей и шалунов. Спустя многие годы один из таких шалунов предскажет нашему герою, что руды он много накопает, да и его самого закопают. Он усмехнется, не удостоив шалуна ответом. Далек был от суеверий, не по моде времени». В его жизни, гадалки не ходи, должно было случиться все – открытия, измены, оговоры, первопроходство, предательство, разочарование, барский гнев, барская любовь и, разумеется, войны. Таким уж был век. Первым несчастьем его стала смерть матери, а потом и женить бы отца на другой женщине. Первой войной была Северная. В 1704 году он в числе других недорослей проходил отбор к военной службе. Фельдмаршал Шереметьев осматривал юнцов пристально, как порзых щенков. Триста из полутора тысяч признал негодными, но 18-летний Василий и братова старший Иван прошли, как сказали бы сейчас, комиссию. Отец, благословляя сынов на ратной подвиги дал наставление, которое Василий будет помнить до самой смерти. «Родитель мой сие накрепко наставлял, чтобы мы ни от чего положенного на нас не отрицались и ни на что сами не назывались». Увы, наставление оказалось тем, чем и было словами. Василий не отрицался от положенного, но сам вызывался и назывался на многое, что не имело к нему прямого касательства. Все отцы, умудрившись опытом и печалями, не только оберегают сыновей от лишней резвости в делах, но испытывают еще и ревность к свободе молодости, когда можно свернуть, куда взлюбиться. Но при царе Петре Алексеевиче жизнь каждого новика была расписана далеко вперед. Дворянская закваска, прививка придворной жилищи, Жизни, а потом под Нарву во имя Ингермланди. Рядовой драгун Василий несколько лет служил под предводительством Шереметьева, был ранен при Мурмазе в Курляндии, в 1706 году получил чин поручика, но, вспоминая о тех геройских летах, упоминал самым большим впечатлением огненного змея явившегося ему при Нарве. И это не иносказательное описание монаршего гнева, а вполне реальное событие, которое Василий еще в те годы определил как падение метеорита. небесное явление и чудеса природы, открытие науки и прорыва многоумных людей, людей С примеру, сторонних чужих земель занимали вовсе всецело. Он чувствовал, как не хватает ему знаний, и каждый свободный миг тратил на то, чтобы завладеть онами с помощью книг и ученых-собеседников. Через два года службы во главе Драгунского полка поставили судью по поместного приказа автонома Иванова, приблизившего к себе молодого поручика. Если бы судья давал юноше рекомендацию, то особливо отметил бы аккуратность, старание, быстрый ум и ненасытную жажду знаний. Последнее, впрочем, ценилось далеко не всеми. Иванов рассказывал о нашем герое Петру Первому, а Пётр как раз в эти дни перечисленные качества приближенных и жаловал. Смена правителя на Руси всегда влекла за собой разительную перемену его собственной участи. В этом Василий убеждался много раз, но привыкнуть к всему не сподобился. Его внутреннему компасу, встроенному в характер с рождения, был созвучен дух петровских новаций. Хотя нашему герою довелось на себе испытать любовь и гнев великого царя, целован был отеческий бит собственноручно, эпоха Петра I подходила ему точно по размеру, как верно вскроенный камзол. В 1706 году батюшка Никита Алексеевич отдал Богу душу, и наследники разделили между собой имущество и владения Василий унаследовал часть сельца Горбова, Дмитровского уезда, до да пустоши в Клинском. Он заботился о приданном для сестры, уступал претензиям брата, в общем, вел себя, как не подобает трочительному помещику и крепкому хозяйственнику. Хорошо, что есть небольшое жалование за государственную службу, нехорошо, что выплачивают его лишь время от времени, но деньги не его счастье, никогда он не будет знать в них свободы. Война со шведами тем временем докатилась до величайшей своей точки – Полтавской битвы. петр первый возглавил дивизию а после отступления первого батальона новгородского полка павел в наступление второй Шведская пуля прострелила шляп царя тогда как василий бывший с ним рядом получил серьезное ранение счастлив был для меня тот день когда на поле полтавском я ранен был подле государя который сам все распоряжал под ядрами и пулями и когда по обыкновению своему он поцеловал меня в лоб поздравляя раненым за Отечество. Теперь, спустя столько лет, он ждет суда, вспоминая давнюю царскую ласку, как сон, было, не было. В тягостном ожидании решения есть время поразмыслить о былом, дать оценку содеянному, вот и во строге народ расположен к думам, коли не замучен пыткой. Но во строге Василий не был, пыток не перенес, хотя давний недуг и целая череда новых, плодившихся год от года, толкал его в застенок всеми недюжинными силами. по делом тебе учись с людьми по-людски жить, каждому ищи дорожку, умей договариваться. Он договариваться не умел, так за всю свою жизнь не научился.